Глава 27. Плоть причиняет боль. Когда Магнусу было всего семь, он понял, почему его отец Кирук так холодно относился к нему. Понял, почему родители постоянно ругались, хотя няня говорила, что до рождения Магнуса они души не чаяли друг в друге. Проблема была в его лице. Его мама, Мариэль, светловолосая, светлокожая красавица с серыми глазами. Её мать была такой же, а отец — рыжеволосый и темноглазый, он был из Раденца. А там все такие. У Магнуса же кожа была смуглой, волосы совсем чёрными, а глаза лишь на тон светлее. Рядом со своим отцом светлокожим, с каштановыми волосами и матерью, всегда напоминавшей ему о солнце, Магнус казался подкидышем. В то время его лицо стало центром вопиющего скандала. Мальчик не был похож на родственников ни со стороны матери, ни со стороны отца. Няня сказала, что такое бывает, когда у родителей рождается ребенок, не похожий на них, но похожий на очень дальнего предка. Она также убедила его, что Мариэль искренне и всем сердцем любила Кирука и потому никогда бы не предала его. Магнус не понимал, как черты очень далеких предков, воплотившиеся в нем, могли быть расценены отцом как предательство. К сожалению, ответ он нашел поздно, очень поздно. Почти в двадцать, когда в последний раз был в доме семьи Рафт. Магнус перестал считать себя частью семьи после того, как мама умерла. Ему тогда было десять лет. Он не знал, из-за чего она умерла. Слышал, что болезнь коснулась легких, но целители не объяснили мальчику, что это означало. Магнус не понимал, почему мама постепенно угасала на глазах, говорила, что не может с ним гулять и веселиться. Она всегда соглашалась на его самые безумные авантюры, и потому отказы, ставшие частым явлением, порядком злили Магнуса. Он пытался выяснить у отца, как скоро мама вновь встанет на ноги, но Керук отмахивался от него. «Слишком много дел, Магнус». У тебя сейчас урок танцев. Почему ты не можешь поиграть на заднем дворе? Потому что, исключая слуг, которые всегда исполняли любой приказ, интереснее всего было с мамой. Она была солнцем, ярким и тёплым, и дарила Магнусу всю любовь, какую не мог подарить отец, убеждённый, что между ними нет родства. Мариэль делала всё возможное, чтобы сын чувствовал себя нормальным ребёнком, любимым, и делала до тех пор, пока болезнь не приковала её к кровати. С тех пор и до самого дня смерти рядом с Мариэль были только целители. Магнус иногда пробирался к ней, но его всегда выставляли за дверь, говоря, что он не должен быть рядом. Ему следовало заняться чем-нибудь другим учебой, например. Кирук иногда говорил, что Магнус должен постараться, чтобы, когда мама выздоровеет, она увидела, что он не тратил время попусту. Магнус старался, но оказалось, что старался недостаточно. Кирук сказал ему об этом в день похорон, Мариэль, когда они вдвоем вернулись в огромный особняк, напоминавший королевский дворец, когда слуги, опустив головы, скрылись в коридорах и комнатах, чтобы не мешать им. Магнус старался, но старался недостаточно, и потому не сдержал слезы, когда Керука прокинул кресло в гостиной. Он злился, кричал и проклинал неизвестно кого. Магнус стоял, вжав голову в плечи и плакал, вспоминая, как гроб с телом матери опускали в землю. Он еще не сумел до конца осознать, что она умерла на самом деле, как отец отправил его в комнату и приказал не спускаться до завтрашнего утра. Всю ночь Магнус плакал, а утром, когда пришло время завтрака, ел в одиночестве. Так продолжалось весь день. Затем неделю, месяц, год. Магнус научился быть сам по себе. Занимался с учителями, от советника отца узнавал, если кто-то из них менялся. Он почти не жаловался и достаточно быстро привык к однообразию и постоянным упрекам со стороны отца. Магнус сорвался лишь в утро шестнадцатого дня рождения, когда отец сообщил, что передает его на воспитание старому лорду Торосу из семьи Эрнандес. Весьма известному рыцарю попасть к которому считалось большой честью, но юноша не считал это честью. Он злился, кричал, требовал, чтобы отец изменил свое решение. Но единственное, чего добился, это пощечины. Было совсем не больно. Больнее было покидать родной дом, зная, что не скоро в него вернется. Но Магнус быстро приспособился к новой жизни и даже выбился в оруженосце, хотя это не спасало от постоянного выслушивания рассказов о совсем юных племянниках лорда Эрнандеса, которые были на семь лет младше Магнуса. Эти рассказы преследовали его много лет, пока он обучался, довольствовался должностью оруженосца и просто прислуживал лорду Эрнандесу. Магнуса все устраивало приобретаемые знания, жалование, крыша над головой, посещение всех празднеств, куда приглашали лорда Эрнандеса, это было намного интереснее того существования, которое юноша влачил в родном доме. По крайней мере, это было интереснее, пока лорда Эрнандеса не пригласили на какое-то празднество в честь рождения наследника одну из богатых семей. Магнус был уверен, что лорд не задержится надолго. Возможно, юноша даже не успеет пофлиртовать с какой-нибудь симпатичной служанкой. Но он не думал, что на приглашение, которое лорд Эрнандес показал ему, окажется герб семьи Рафт. «Мальчик мой, а ты не знал?» — спросил старый лорд, словно забыл, что Магнусу было уже двадцать. Твой отец женился год назад на девушке из семьи Дориус. «Не переживай», — продолжил мужчина, неправильно истолковав его ошарашенное выражение лица и молчание. «Уверен, отец будет рад тебя видеть. И брату своему ты понравишься». «Брату?» — бездумно повторил Магнус. «Чудесная новость, не правда ли?» Юноша так не считал. В имении семьи Рафт все было по-старому. Дом, сады, экипажи, слуги. Исчезли только кошки, которых любили Мариэль и Магнус. Исчезла попытка Кирука показать, что он заботится о своем старшем сыне. Отец на него даже не посмотрел. Поприветствовал только лорда Эрнандеса, бросив что-то о том, что оруженосцу не место на столь важном событии. Магнус мог пропустить слова мимо ушей. Мог притвориться, будто Керук не его отец. Лорд Эрнандес платил достаточно, чтобы юноша не беспокоился о деньгах, и, учитывая количество алкоголя, которое он выпивал, собирался в ближайшие пару месяцев умереть. Магнуса знали рыцари, приближенные ко двору. Они могли порекомендовать его в хорошее место для учёбы, ведь он был способным парнем. Магнус не нуждался в одобрении отца или богатствах, что теперь принадлежали ему. Не нуждался в сочувствующем взгляде молодой девушки с черными волосами и совсем белой кожей, показавшейся на вершине лестницы с младенцем на руках. В тот момент вся музыка, звучавшая в доме, будто разом стихла. Гости заговорили шепотом о том, как прекрасен мальчик, Как повезло Кируку с женой, послушной и доброй. Как хорошо семья Рафт трудится на благо всего Кергора. Даже лорд Эрнандес, поприветствовав молодую жену Кирука, сказал, что младенец прекрасен. Магнусу потребовался всего взгляд и один поворот головы, чтобы понять, что ребенок и впрямь красив. Черноволосый, смуглый с большими темными глазами. Няня говорила, что он был таким же. Его младший брат Ингмар оказался слишком похож на него, но никого это не волновало. Кирук стал частью семьи Рафт после женитьбы на Мариэль, а после ее смерти, согласно законам, ею и оставался. Он укреплял положение семьи выгодными сделками, торговлей, расширениями территорий, что находились во владении семьи многие поколения, делал все то, что должен был делать Магнус, и отлично притворялся, будто у них напряженные отношения, не более. Никто не знал, как часто Керук обвинял Мариэль в измене, считая, что Магнус не его сын. Но теперь-то Магнус видел, что был его сыном. Кто-то из предков Кирука должно быть был смуглым, черноволосым, как и они с Ингмаром. Шутка богов не иначе. Юноша мог притвориться, будто они даже не знакомы. Это просто. Сделать вид, будто твой отец женился на твоей матери не только из-за ее богатства, а после не обвинил в измене. Магнус мог быть выше этого. Ему нужно было лишь немного постараться. Но он старался недостаточно. Магнус сорвался. Керук уже шел по огромному холлу, легким движением руки отгоняя молодую жену с младенцем на руках, когда кинжал с потрясающей филигранью, подаренный Магнусу лордом Эрнандес, отцарапал его горло. «Это того стоило?» — спросил юноша, и в наступившей тишине его тихий голос был подобен крику. «Лорд Эрнандес!» — невозмутимо проводя пальцами по ране на шее, произнес Керук. «Угомоните своего оруженосца! Кажется, я ясно сказал, что ему здесь не место!» «Я твой сын!» — заорал Магнус, не обратив внимания на повелительный жест лорда Эрнандеса и нескольких рыцарей, двинувшихся к ним. Здесь и впрямь собралось слишком много людей, на которых Керук оказал достаточное влияние. «Я твой сын, ублюдок!» «Магнус!» — почти рявкнул лорд Эрнандес. «Во мне твоя кровь!» — продолжил Магнус, продираясь сквозь тянувшиеся к нему руки рыцарей. «Во мне твоя кровь! И из-за нее ты свел мою мать в могилу!» Что-то невидимое коснулось шеи и сдавило. Магнус хрипло выдохнул и быстро нашел глазами мага, стоявшего в отдалении. Мужчина лениво поднял руку и крепко схватил его за горло, не давая сделать ни шагу. «Лорд Эрнандес!» — все с той же невозмутимостью произнес Кирок: «Пусть ваш оруженосец явится в мой кабинет. Хочу поговорить с ним с глазу на глаз». Магнус был настолько зол, что разбил лицо рыцарю, пытавшемуся увести его, и едва не набросился на лорда Эрнандеса. После такого его точно лишат всего, что он имел, если не казнят на месте, но уже не мог остановиться. Это было так глупо — обвинить жену в измене, а после, больше десяти лет спустя, представлять всем своего младшего сына, похожего на старшего». Неужели кто-то верил в такую глупость? Неужели деньги к рукам нужны были людям больше, чем справедливость? Когда Магнуса, брыкавшегося и кричавшего, тащили прочь, он понял, что ошибался. Кергорской знати абсолютно не важно, кто унаследует богатство семьи Рафт. Главное, чтобы этот человек был на их стороне. Они были куплены золотом, дорогими подарками из других стран, поддержкой и обещаниями, которые Кирук умел давать. Им нужно было, чтобы семья Рафт продолжала существовать на благо короны, и они выбрали Кирука, а не Магнуса. Кирука, который женился на Мариэль лишь из-за ее денег — Кирука, который отрёкся от старшего сына и выбрал младшего. Кирука, который, как только они оказались в его кабинете, ударил Магнуса так, что тот пошатнулся. «Бесполезный мальчишка!» — процедил он, схватив лежавшую на столе тканевую салфетку и прижав к своей шее. «Я отправил тебя к рыцарям не для того, чтобы ты всё испортил!» «Ты обманул её!» Вздёрнув голову, зарал Магнус. «Она любила тебя больше жизни, а ты просто использовал её!» «Твою мать сожрали бы заживо, если бы не я!» — в тон ему ответил Кирок. Он всё ещё был выше и крупнее. Магнус доставал ему до подбородка, но впервые не чувствовал себя загнанным в угол глупым и слабым мальчишкой. Она была слаба, глупа и беспомощна. Она любила тебя до самого последнего вздоха, а ты... ты просто использовал ее. Все в этом мире используют друг друга. Не моя вина, что Мариэль этого не понимала. Магнус знал, что продолжать бессмысленно. Отца всегда интересовала только выгода. Он понял это еще в детстве, но вплоть до этого момента отказывался в это верить. Было слишком сложно и больно принять то, что отец, тот человек, который должен любить и заботиться о нём, выбросил его как мусор. «Ты ведь мой отец!» — сбивчиво пробормотал юноша, ненавидя себя за проявление слабости. «Так почему ты?» Магнус не сумел закончить, только покачал головой, выдавливая нервную улыбку со смехом. Он был глуп и наивен, если думал, что в кируке может проснуться хоть какая-то любовь к нему. «Раз уж ты все-таки здесь», — произнес отец таким тоном, будто продолжал разговор, прерванный из-за какой-нибудь нелепой случайности. «Забери свою долю, которую оставила Мариэль». «Согласно условиям завещания, ты можешь получить ее после прохождения обучения у лорда Эрнандеса». Магнус пораженно уставился на него, не в состоянии выдавить ни слова. Она была так слаба, что почти все диктовала своим служанкам. По-фальшивому добродушно улыбнулся Кирук, как ни в чем не бывало, отнимая салфетку от царапины на шее. Было не трудно объяснить им, почему ты должен получить наследство позже необходимого. Он мог пропустить слова мимо ушей, мог притвориться, будто керрук не его отец. Он ведь знал, каким тот был, и не должен был удивляться и остро реагировать на эти слова. Но Магнус не выдержал и со стервинением бросился на керрука. Дежурившие за дверями рыцари тут же ринулись в кабинет и оттащили его, но Магнус вырвался. Он выхватил кинжал из чехла на бедре одного из них, быстро ушел от захвата и вновь оцарапал шею Кирука, на этот раз значительно глубже. — Сукин сын! — выдохнул мужчина, прижимая руку к ране. — Ты посмел? — О, нет! — Протянул Магнус, позволяя рыцарям заломить ему руки. «Я сын Мариэль из семьи Рафт, а вот ты точно сукин сын!» Магнус не мог точно вспомнить, что произошло дальше. Он знал, что злился, ругался и пытался подраться с любым, кто подходил к нему. Предполагал, что к утру вся столица будет знать об этом инциденте. И ему было плевать. Его практически вышвырнули за ворота, когда появился лорд Эрнандес. Даже не посмотрев на него, старик приказал подать лошадей. Магнус без возражений забрался на свою, но удивился, когда лорд Эрнандес оказался в седле другого коня. Он приехал сюда на экипаже, ведь старая рана не позволяла долго ездить верхом. Весь путь они молчали. Магнус думал о том, что всегда был глупым и идеализировал то, что этого не заслуживало. Верил, что рыцарство — это жизнь по законам чести и справедливости, что семья — это кровь, защищающая друг друга, что деньги не стоят того, чтобы так остервенело за них бороться. Магнус жил в доме лорда Эрнандеса почти пустом, не считая десятка слуг, и по возвращении был отправлен в свою комнату как ребенок. Но юноша не возражал. Старый лорд не любил решать проблемы ночью, и потому всегда, если ситуация не была критичной, откладывал дело до утра. Магнус думал, что все повторится. Утром он будет завтракать один, а не с лордом Эрнандесом, любившим его компанию и чувство юмора. Но лорд встретил его за накрытым столом, и даже не притронулся к столовым приборам, будто ждал. «Мальчик мой!» — сразу же начал лорд Эрнандес, стуча пальцами по столу. «Неприлично так долго спать в такой важный день». На завтраке Магнус не прислуживал. Это было правилом, которое лорд поставил в первый же день. «Ешь скорее, пока не остыло. Нельзя заставлять всех ждать». Юноша осторожно сел, чувствуя себя неуютно под взглядом лорда Эрнандеса. Может быть, он разглядывал синяк, оставленный керуком, или пустоту в глазах. Он предпочел бы второй вариант. «Если я не ошибаюсь, — наконец произнес Магнус, — сегодня вы не планировали покидать дома. Ешь, пока не остыло, — торопливо повторил лорд, все-таки взяв столовые приборы». «Ты же знаешь, какой мой брат строгий. Опоздаем, и мою рекомендацию не рассмотрят. А ведь я старший». «Ах, было время, когда этот глупец...» Лорд пустился в пересказывание своих обычных историй, которые Магнус знал наизусть. О рыцарстве в Каргоре, о младшем брате, занявшем пост правой руки Эквейса. Рыцаря, ведущего остальных по воле самого Эквейса о своих способных племянниках, с которыми Магнус вот так жалость, никак не мог познакомиться. «Простите», — набравшись смелости, перебил юноша, «но зачем нам к господину Эгиону?» «Как зачем?» «Я хочу рекомендовать тебя в рыцари, мальчик мой». Эгион не посмеет отклонить мою рекомендацию. «Только если мы прибудем вовремя, разумеется. Ешь! Скорее ешь!» Магнус помнил, что не проглотил ни кусочка. Был слишком взволнован и потрясен, чтобы есть. Его едва не трясло, пока они ехали к огромному дворцу, где их ждал Эгион из семьи Эрнандес, отвечавший за принятие решений подобной важности. Магнус плохо помнил, что было в тот день. Он был раздавлен кироком, и поднят на ноги лордом Эрнандесом, который порекомендовал его в рыцаре. Он был растерян и не знал, что делать, и это продолжалось много недель, пока, наконец, в полной мере не осознал, что у него появилась возможность стать рыцарем. Он ухватился за нее и делал все от него зависящее, чтобы не разочаровать господина Эрнандеса. Принял меч, изготовленный специально для него, Довольно простой, без лишних украшений. Но Магнус был безумно благодарен за такое потрясающее оружие. Смирился, когда Кирук прислал ему часть наследства Мариэль, которую обманом выделил для него. Старый лорд убедил Магнуса, что лучше принять его, и он согласился. Сам не понимал точно почему, но согласился. Он достойно держался, когда всего через три месяца лорд Эрнандес тихо умер во сне. Небольшая часть его денег, согласно завещанию, принадлежала Магнусу. Остальное ушло Эгиону и его детям. С ними юноша так и не познакомился. Был отправлен в пограничный город, где проторчал почти два года. Магнус пытался стать хорошим рыцарем, но старался недостаточно. Эгион забыл про него, да и не обязан был помнить, если уж на то пошло. Новый капитан считал Магнуса юнцом, у которого молоко на губах еще не обсохло, и поэтому он недостоин быть рыцарем. Магнус терпел это, потому что знал, если бы не лорд Эрнандес, что-то разглядевший в нем, его бы здесь не было. Если бы не старый лорд, если бы не Кирук, оттрёкся от него. Если бы не мать, любившая Кирука больше жизни, Магнус только и мог, что существовать за счёт других. Старый лорд подарил ему шанс на лучшее будущее, но Магнус каждый день разрушал себя, ведь был убеждён, если его мать, прекрасная, чистая женщина, любившая его и своего жестокого мужа всем сердцем, умерла, то какое право на жизнь имеет он? Магнус позволил Кируку забрать все ее богатство, все наследие ее предков. Позволил Кируку помыкать с собой, пока рос в его доме. Магнус не понимал, что с ним не так, и ненавидел себя. Ему было намного проще разрушить себя, чем пытаться спасти. Он и разрушал. Пил... Спал со всеми женщинами, которые не противились прикасаться к нему. Прожигал наследство матери и старого лорда. Несправедливо, что во вторжении, когда второй Сальватор повел их в бой, выжил Магнус. Несправедливо, что тело предавало его и поднимало меч, когда в диких землях нападали твари. Несправедливо, что третий Сальватор увидел в нем что-то, что помогло Магнусу завоевать его доверие. Несправедливо, что эта Раксова башня пыталась всё разрушить. Магнус отсёк голову последней твари, поджидавшей на широкой каменной лестнице. Внутреннее устройство башни напоминало дворец, но изредка появлялись пейзажи и интерьеры из прошлого. Дом, ставший чужим, Кэргорские равнины, пограничный город, дворец, казармы. Он будто заново проживал все, что с ним произошло за 27 лет в Сигриде, но вырывался из морока, напоминая себе, что только он имеет право разрушать самого себя. И никто не имеет права пытаться разрушить тех, кто был ему дорог. Что ж, произнес Магнус, утирая лицо от черной крови. «Может, поговорим с глазу на глаз?» Везде, что бы его ни окружало, он видел зеркало со своим отражением, у которого были черные белки глаз. Поначалу Магнус верил этому обману, но после начал понимать, что не все так просто. Кажется, в четвертый раз, когда он смотрел, как гроб с телом матери опускают в землю, Рыцарь впервые вырвался из схватки неизвестной твари. Но она нападала снова, и он снова чувствовал, как ненависть к самому себе сжирает его изнутри. Магнус не знал, сколько это продолжалось. Однако научился рассеивать морок через напоминание о саморазрушении. Он не останавливался, терзал себя вновь и вновь, пока не вырвался за пределы хаоса, воссоздавшего видение из прошлой жизни и не сбежал. Куда? Неизвестно. Здесь всё было одинаковым. Белый пол, потолок, стены, коридоры, лестницы, колонны, украшения, анфилады. За арочными окнами и балконами тьма, жалющее, как холод, кусающая, как голодные собаки. Магнус едва не лишился левой руки, пытаясь проверить границы этой тьмы, и та любезно объяснила ему, что пробираться через нее — не выход. Нужно было найти тварь, управляющую этой башней. Рыцарь нисколько не сомневался, что искать нужно Карстарса. Но поймут ли это остальные? Если хаос терзал подобным образом не только его, сумеют ли остальные вырваться из его мёртвой хватки? Эй, протянул Магнус, приложив ладонь к албу и посмотрев в потолок. Вас не учили, что гостей нужно встречать лично, желательно с вкусным ужином и вином? Никто не ответил. Даю вам последний шанс. Громче крикнул Магнус и для приличия даже выждал целую минуту, напряженно сжимая меч. «Что, отказываетесь?» «Хорошо, как вам угодно!» «Видимо, правилам гостеприимства вас не учили». Меч, острие которого царапало мраморный пол, тянул Пайпер вниз. Во время занятий она держала тренировочные мечи и меч Магнуса, и думала, что привыкла к этому чувству, но не представляла, что Натунг окажется настолько тяжелым. Он будто не хотел, чтобы Пайпер его касалась. «В каком-то смысле так и есть», — пояснила Лерайя. «Натунг признает только кровь, а в тебе, увы, нет той, что ему нужна. Лучше скажи, где третий». Лирае промолчала. Пайпер посмотрела себе под ноги, увидев испачканные в чёрном и красном короткие сапоги, до этого бывшие светлыми, и нервно усмехнулась. "Давай, Пайпер. Повтори". Пайпер вздохнула, на секунду почувствовав, что голос вот-вот сорвётся в рыдание, и совсем тихо забормотала поднос. "Меня зовут Пайпер Аманда Сандерсон. 15 января мне исполнилось 19". «Хотя я даже не могу определить, когда было пятнадцатое января». «Пайпер», — осуждающе вмешалась Лерайя. «Но на тот момент я уже была в диких землях. Я родилась в Портленде и всю жизнь прожила там. Поступила в колледж искусств, но защитный механизм земли меня оттуда выпер». «Пайпер», — нетерпеливо повторила Сакри. «Любимый цвет? Синий». «Пайпер». Лерайя вздохнула так громко, что этот звук эхом отразился внутри головы Сальватора. «Ближе к делу!» «Так ведь я к тому и веду...» «Ладно, меня зовут Пайпер Амандо Сандерсон. 15 января мне исполнилось 19, я связана с Лерайей, сакрификиумом силы, и я являюсь Сальватором. «Довольно, королева драмы?» «Не останавливайся». «Меня зовут Пайпер Аманда Сандерсон». И она понятия не имела, когда эти слова стали единственным, что удерживало ее от нервного срыва. Мгновение назад Пайпер пыталась оттащить третьего от Розалия, зная, что с его силой ей не сравниться, и при этом слышала, как Лерайя настойчиво требует не отступать Но теперь она где-то, где все девственно чистое и оттого пугающее. Даже кровавые следы, тянувшиеся за ней, не пугали так, как белизна вокруг. Первое, что Пайпер увидела, разлепив глаза под яростные угрозы Лерайи, — это Натунг. Девушка вцепилась в меч, будто в спасательный круг. Пришлось повозиться, чтобы закрепить ножны на поясе, Но она все же справилась с этим, и только после, буквально нескольких мгновений спустя, поняла, что ей не стало спокойнее. Даже когда Натунг, очень тяжелый, но все же сдавшийся под напором магии, направляемой Лерайе, снес голову первому демону. Это продолжалось так долго, что Пайпер устала считать. Поначалу демонов было совсем немного. Она успешно избавлялась от них то мечом, то магией, делая точно то, что говорила Сакри. И не забывая кричать от ужаса, разумеется. Затем демонов становилось все больше, и она была вынуждена отступить, но не представляла куда. Пайпер выбрала первый попавшийся коридор и побежала, таща за собой протестующий на Тунг. Его протест отдавался гудением в костях и зубах, что было очень неприятно, параллельно с этим пытаясь привести себя в чувство, Она старалась не оглядывать себя, ведь прекрасно знала, что с ног до головы покрыта чужой кровью. Ещё и своей, конечно, но её раны Лерайя залечивала довольно быстро. 15 января мне исполнилось девятнадцать», Сакри сказала, что так её будет сложнее сломить. Пайпер не была в этом уверена, ведь её уже сломала. Что или кто, девушка не знала, но чувствовала себя просто ужасно. Она не понимала, где находится, не представляла, где все остальные, не знала, как найти их, не думала, что убеждения Лерайи смогут помочь и хотела, чтобы все это закончилось. Все в этом месте было каким-то нереальным и происходило, будто не с ней. От запаха крови, витавшего в воздухе, кружилась голова. Кожу лица ссаднило. Губы давно были искусаны в кровь. В магическом трактате, который Пайпер разбирала вместе с Джином, Стефан писал, что пустота — это тоже чувство, источник, ведущий к магии. Возможно, именно поэтому сила и откликалась, позволяла Сальватору использовать ее. Пустоты в ней было достаточно. «Сколько мы уже здесь?» Девушка говорила тихо, почти не разлепляя губ, исключительно для того, чтобы слышать свой голос и знать, что он все еще принадлежит ей. «Не знаю», — ответила Лерайи. Для этого нужен Арне. Я его не чувствую. Это не значит, что его здесь нет. Башня затянула всех, кто был рядом с Корстарсом. Ах, да, точно. Башня. Лира ей часто повторяла это слово, а Пайпер забывала его. То ли плохо слушала, то ли переводчик Сигридского, поселившийся в голове благодаря чарам понимания, сбоил. Уж лучше он чем память Пайпер, потому что иначе все становилось куда печальнее и страшнее. Она шла, куда глаза глядели, чувствовала магию лишь в моменты, когда та готовилась убить очередного демона и не понимала, как найти остальных. Сигилы на коже слабо мерцали золотом и только. Обострившееся зрение, слух и обоняние не помогали. Ничего, кроме силы, не помогало, да и она не могла решить всех проблем Пайпер. «Нужно найти Арне». «Я знаю», — Виола отозвалась девушка. «Ты знаешь, но не понимаешь. Арне здесь намного хуже, чем нам. Его нужно спасать». «Арне или ему хуже», — для чего-то уточнила Пайпер. «Они одно целое». Не слишком утешительно. Она и впрямь знала, что нужно найти Арне, но не понимала этого в полной мере. Даже с учетом того, что Арне и Третий — единое целое, совсем как она с Лерайе, в первую очередь Пайпер хотела найти именно Третьего. Он выглядел разбитым и преданным, когда она сказала, кем является Розалия. Третий мог отрицать, что Гилберт его ненавидит, даже после того, как проверил Пайпер магией. Но не мог отрицать правды о Розалии. Понимая это, девушка чувствовала себя виноватой. «Знаешь, я тут подумала...» «Пожалуйста, Пайпер, сосредоточься. Я найду Карстарса и запихну кинжал ему в глотку». Вымученно улыбнувшись, продолжила первая. «Правда, Магнус мне этого не простит. Тогда я найду другой кинжал, или потом подарю ему новый. И пусть только демоны попробуют меня остановить. Мы же отлично с ними справляемся, да?» «Разорвем в клочья». «А ты смелая!» Пайпер подскочила на месте, услышав незнакомый голос. «Меч уже был поднят. Магия замерла, готовая атаковать». Но секунда промедления разрушила всю концентрацию, которую она успела собрать. Девушка моргнула всего раз, но уже оказалась в светлой картинной галерее, окружённая многочисленными произведениями искусства, которых не понимала, и тенями, ползущими по стенам. Метрах в десяти от неё стоял молодой человек, сложив руки за спиной. Его кожа сияла белизной. Волосы были совсем чёрными, тёмно-синие глаза в окружении красного, а по правой половине лица растекалось чернильное пятно, почти задевавшее глаз. Одежда совсем не удивила Пайпер, она уже видела такую, будто состоящую из шевелящихся чёрных теней, на Мараксе и Иснане. «Опусти-ка меч», улыбнувшись, произнёс человек. Натунг всё равно не раскроет своей истинной силы в чужих руках. Только зря силы потратишь. Исключительно из принципа Пайпер не опустила меча. Когда Лира ей не поддерживала её магией, выдержать вес Натунга и впрямь было трудно. Однако она не планировала показывать слабости врагу. Тебя не учили, что обнажать оружие в священном месте — грех, Богини любят грешников». «А я не люблю, когда мне мешают». Незнакомец улыбнулся, показав короткие клыки. «Так ты не немая». «Приятно знать». «Познакомимся?» «Я у Алтар. Недавно узнал, что мое послание не дошло до вас, и решил, что должен лично встретить хотя бы тебя». «Мне плевать, кто ты». «Не то, чтобы это было правдой». Мысленно Пайпер продолжала повторять свое имя и возраст, не забывая про Лерайи и Силу, и считала, что распознает обман прямо перед глазами. «Этому алтару, кем бы он ни был, не удастся одурачить ее. У тебя очень громкие мысли и смелые вопросы, Пайпер из семьи Сандерсон. Я бы восхитился, если бы ты не была глупа и слепа. Все ответы давно перед тобой». Он раскинул руки, улыбнувшись шире, и все картины разом изменились. До этого на них были природные пейзажи, одиночные и семейные портреты, огромные и маленькие города, звездные небеса и бушующие моря. Но теперь на каждой картине были люди. На Пайпер смотрели рыцари, простые граждане, люди, находившиеся в гордом одиночестве, и те, что были окружены толпой, одно или несколько поколений семьи, запечатленные на одном полотне. Девушка насторожилась даже не из-за столь резкой смены картин и не из-за широкой клыкастой улыбки у алтаря, а из-за того, как болезненно сжались легкие, когда она заметила первые капли синей крови. Картины кровоточили. Густые синие пятна закрывали некоторых людей так, что уже не удавалось рассмотреть черт лица. Кровь стекала вниз, портя картины, и попадала на стены и пол. «Аида из рода Дефрим», — громко произнес Уалтар, указав на ближайшую к нему картину. На ней была изображена темноволосая девушка, сидящая под заснеженным деревом. Её лицо было скрыто за пятном синей крови, будто нанесённой хаотичными мазками. «Предательница, изгнанная своим родом». Пайпер напряжённо сглотнула. Уолтар указал на другую картину, висевшую почти под самым потолком. Тени, прятавшиеся за холстами, выползли и услужливо подсказали, куда именно указывал мужчина. На ней была женщина, лицо которой также скрывало пятно синей крови. И Сара из рода Резарт, предательница, изгнанная своим родом. Следующим оказался семейный портрет, на котором не было видно лица человека, стоявшего за двумя креслами, где сидели мужчина и женщина. Розов из рода Асан, предатель, изгнанный своим родом. Пайпер не могла издать ни звука. Ей казалось, что пространство внутри этого места огромно, но она не думала, что настолько. Сколько бы девушка ни вглядывалась за спину у алтару, продолжавшему указывать на различные картины, не могла понять, где заканчивается галерея. Невена из рода Амец, предательница, изгнанная своим родом. Джилен из рода Кеона, предатель, изгнанный своим родом. Домека из рода Итери, предатель, изгнанный своим родом. Микель из рода Харца, предательница, изгнанная своим родом. Фортинбрас из рода Лайне, предатель, изгнанный своим родом разом забыв обо всех правилах, которые велели не реагировать на слова и действия Уолтара через чур остро, Пайпер посмотрела на картину, на которую тот указывал, и замерла. Портрет был большим и должно быть очень точным. Девушка могла судить об этом по Паразалии, сидевшей на низком диване рядом с голубоглазым юношей, непослушные кудри которого Пайпер мгновенно узнала. Гилберт не сильно изменился со времени, прошедшего после написания этого портрета. Он, разумеется, вытянулся, стал крепче, но аккуратные черты лица и проницательный взгляд сохранились. За ним и Розалией стояло двое высоких молодых людей, а между ними девушка лишь на пол головы ниже того, что находился слева от нее. У девушки были острые скулы, пронзительные голубые глаза, тонкие губы и черные, как ночь, волосы. На ней было платье насыщенного синего цвета с глубоким вырезом и длинными облегающими рукавами, украшенная серебряными нитями и драгоценными камнями. На шее — ожерелье с крупными топазами. Они же были в серьгах и серебряном венце на голове. Казалось, будто девушка собрала в себе все очарование и роскошь, которые только имел род Лайне. Впрочем, помня, что о Гвендолин рассказывал Третий, Пайпер не ожидала другого. Слева от нее, должно быть, стоял Алибастер. Он выглядел не таким величественным, как сестра, но его взгляд даже с картины пробирал до костей. В сравнении с роскошным платьем Гвендолин, легким и воздушным нарядом розалии и щедро украшенным серебряной вышивкой костюмом Гилберта, темно-синий жилет такого же цвета штаны и белая рубашка алебастра казались совсем уж простыми хотя на рукавах виднелась такая же вышивка, как у Гилберта. Волосы аккуратно зачесаны от лба к макушке, без венца. Создавалось впечатление, что Гвендолин забрала венец у Алибастра, первого принца Ребнезара и наследника трона, и тот не стал его возвращать. Чувствуя, как немеют пальцы, Пайпер посмотрела на второго великана, стоявшего справа от Гвендолин. Он был выше нее почти на голову, одет в такой же темно-синий жилет, как и Алибастер, но рубашка черная, простая, без вышивки. Это было практически единственным, не считая черных волос, что девушка сумела рассмотреть. Пятно синей крови полностью скрывало лицо и шею, Капли стекали вниз, но каким-то образом обходили голову и плечи Розалии. «Мой принц», — громко с усмешкой произнес Уолтар, «я верно служил ему много лет, до тех пор, пока он не нарушил клятву». Пайпер иступленно уставилась на мужчину. «Что-то такое Гилберт ей уже говорил». В числе слуг... У каждого из детей Лайны был сильный маг. Алибастру служила Ширая, и по его приказу она спасла Гилберта во время вторжения. Когда он рассказывал об этом, то оговорился. Цитируя брата, Гилберт сказал «Спаси моих». А после, будто поняв, какую ошибку допустил, исправился и произнес «Спаси моего брата». Речь шла про этого великана, чье лицо Пайпер не могла увидеть из-за крови. Алибастер приказал Ширае спасти не только Гилберта, но и Фортинбраса. Он всегда был эгоистичным глупцом, — продолжил Уолтар, медленно приближаясь к ней. — Я был рядом, когда он рос, учился, болел, страдал, влюблялся и разочаровывался в людях. «Я видел, что он может быть благороднее, но...» Демон рассмеялся, вновь разведя руками, и Пайпер невольно еще раз посмотрела на портрет Лайны. «Все-таки он эгоистичный и глупый юнец, который позволил всему рухнуть». Девушка не понимала. Она сосредоточила внимание на алтаре, к которому постепенно притягивались скалящиеся тени, Ничего общего с добрыми и милыми тенями, которыми управлял Эйкен, параллельно приказывая себе не отвлекаться, но никак не могла справиться с призрачным ощущением, что портрет Лайны играет куда более важную роль и является чем-то большим, чем просто частью истории Уолтара. Истории, которую он зачем-то рассказал ей. Хотел отвлечь? Вдруг абсолютно чёрный меч, сложившийся из теней, столкнулся с Натунгом, и Пайпер вскрикнула. Лерайя, на мгновение взяв тело под свой контроль, едва успела поднять оружие, и до боли и гудения в костях сжала рукоять. Натунг был повёрнут так, что Пайпер, держа его, упиралась в металл лезвия левой ладонью. Искры вылетали из-под скрещенных мечей. Уалтар давил, безумно улыбаясь, и смеялся, видя, как ей больно. Все мышцы дрожали. Левую руку почти сводила судорогой из-за боли, а кровь, выступившая из свежей глубокой раны, обжигала руку. «Старайся лучше!» — рыкнул демон, лишь сильнее давя на ее меч. Тебе никогда не раскрыть всей мощи Натунга. Так что старайся. Она и старалась, держалась из последних сил, которых в ее человеческом теле и так было ничтожно мало. Она старалась на тренировках Магнуса, на занятиях с третьим и Джином, позволяла себе дать слабину только за дверями своих покоев. Магия Лерайи делала невозможное каждый раз, когда Пайпер брала тренировочное оружие. И сейчас била все рекорды. Но это не могло продолжаться вечно. Рано или поздно руки дрогнут. Одна из теней вдруг приняла форму Ноктиса и укусила ее за левую ногу. Девушка вскрикнула, уступив в алтару, и почувствовала, как на Тунг выскальзывает из рук. Окровавленной левой ладонью она в последний момент успела притянуть магию и ударить ей соперника, уведя его уже опускавшийся на нее меч в сторону. Лезвие коснулось уголка правого глаза и рассекло кожу, лишь чудом не задев сам глаз. Пайпер закричала и упала, чувствуя, как ногти стерзает ногу, а кровь стекает по правому виску, пока тело изнывало и содрогалось от боли. Что-то твердое и холодное уперлось ей в голову, задев свежую рану. Лишь когда это что-то пошевелилось, Пайпер поняла, что Уалтар поставил на нее ногу. «Ну же, поднимайся! Я не закончил!» Девушка попыталась упереть руки в пол, чтобы подняться, но вовсе не потому, что так велел демон. Она знала, что, несмотря на боль, кровь и слезы, должна подняться и победить его. Не сделает этого сейчас, не сможет найти остальных, и, следовательно, они не смогут убить Розалию, чтобы избавить третьего хотя бы от одного проклятия. Когда она почти подняла голову, у Уолтар ударил ее пяткой в висок. Вновь закричав, Пайпер упала обратно. «О, что это у тебя такое?» Ноктис, до этого терзавший левую ногу, вдруг отпустил ее. Пайпер ощутила, как ледяные руки у алтара шарят по ее бедрам в попытке снять чехол с кинжалом Магнуса. Он убрал ногу, и девушка могла бы встать. Она действительно попыталась встать, Но спустя секунду он схватил ее за плечо, развернул и вдавил в пол так, что теперь нависал сверху. «Хороший кинжал!» — заключил Уолтар, крутя оружие в руке и почти не обращая внимания на попытки Пайпер дотянуться до него. «Отборная кыргорская сталь. Вот уж не думал, что смогу воспользоваться ею. Итак, с чего мы начнем?» Лёгким движением ладони он приказал Ноктисам схватить Пайпер за руки и прижать их к полу, пока сам пристраивал лезвие кинжала на её ключице. «Я бы хотел убить тебя быстро, правда. Но Карстарс считает, что ты можешь быть полезной, так что я решил, что ты поможешь мне понять, как доставить моему принцу больше боли. Не дёргайся, пожалуйста». Я давно не работал с живыми людьми. Даже если бы она захотела, замереть на месте было очень сложно. Клыки ногтисов прокусывали кожу, которую сила почти мгновенно сращивала и залечивала. И это бесконечно повторялось, принося только больше боли. Из-за раны на правом виске голова раскалывалась. Сталь кинжала, которым у алтар едва касался ее ключицы, была ледяной. Пайпер кое-как удалось замереть на месте. Лезвие кинжала провело линию от ее ключицы к левому плечу, вызвав волну мурашек. Однако Сальватор стоически вытерпела и ее, и страх, что у алтар пронзит ей сердце. Магия — это чувство. И пустота — это тоже чувство. Источник, ведущий к магии — Если ей удастся каким-то образом использовать все противоречивые чувства, раздиравшие изнутри, и пустоту, которая крылась за ними, она сможет избавиться от уалтара. Пайпер зашипела, ощутив, как острие проткнуло кожу и как из-под него брызнула кровь, но стиснула зубы. Сила была готова. Сила должна была быть готова но не отозвалась. Девушка в одно мгновение ощутила, как страх заполняет ее. Уалтар хищно улыбнулся, пристроив кинжал точно около впадинки на ключице, но не надавил. Пайпер, наконец, почувствовала, как сила начала действовать. Но это была не та сила, что жила внутри нее, а та, что крохотными частями вплелась в сигилы, которые Эйлау нанесла на кожу каждого из них. Уолтар отскочил в сторону, и меч Магнуса коснулся лишь задней части его шеи. «Мелкий сучоныш!» — раздраженно бросил рыцарь, ринувшись в его сторону. В руках демона вновь появился черный меч и с омерзительным звоном столкнулся с мечом Магнуса. Поняв, что это ее шанс, Пайпер повернула голову к одному из ногтисов, который крепко держал ее руку, и сосредоточилась. Она представила, как сила проникает в тело твари, как добирается до сердца или другого органа, благодаря которому Ноктис мог существовать, и разрывает его. Пока клыки демона глубже впивались в ее кожу, Пайпер глотала слезы, стискивала зубы и отпускала так много силы, как могла, чтобы освободиться. Магия, наконец, вспыхнула золотым пламенем и окутала тела почти всех тварей, что были вокруг них, в том числе и у алтаря. Ногти, содержавшие ее, с болезненным воем отступили в сторону, но Пайпер не пошевелилась, поражённое увиденным золотое пламя магии пожирало тело у алтаря кричавшего и бившегося в агонии пока тени, сумевшие избежать атаки, не подпускали к нему магнуса с трудом подняв на тунк пайпер побрела к алтарю, пытавшемуся сбить пламя с лица твари кидались на неё, пытались преградить дорогу но ее магия была мощнее. Сила разрывала и испепеляла их тела, вместе с этим помогая Пайпер переставлять ноги и тащить за собой Натунг. Магия поддерживала Магнуса, чтобы он избавлялся от всех демонов, мешавших ей. Сила подтолкнула меч вверх, и Пайпер смогла замахнуться на Уалтара, но не ударить. Несколько демонов прорвались к ней, зубами вцепились в острое лезвие, почти разорвавшее им пасти, и выдернули оружие из рук. Пайпер тут же схватила кинжал, оказавшись рядом с алтарем, и бросилась на него. Лезвие вонзилось демону в левое плечо, но он не закричал, а только оскалился, и, дернувшись вперед, впился зубами в ее левое плечо. Пламя, терзавшее мужчину, не коснулась Пайпер, но боль от острых клыков мгновенно разлилась по всему телу, руку будто отняла. Стиснув зубы, девушка правой рукой повернула кинжал в плече у алтаря и была готова поклясться, что услышала, как тот взвыл от боли. Вырвав кинжал, она ударила снова, затем еще раз, уже в другое место. Пайпер ударяла снова и снова, в каждое движение вкладывая все больше силы, пока не поняла, что демоны пытаются оттащить ее. У Алтара словно не волновало, сколько ран появилось на его плече, шее и груди. Демон улыбался весь в крови и золотом пламени, все еще не уничтожившем его, и Пайпер чувствовала его дыхание на своей коже. Когда твари сумели схватить ее и потащили назад, Пайпер наугад полоснула кинжалом и оставила глубокую царапину на груди у алтаря. Но даже она не свалила демона. Он продолжал улыбаться, следя за тем, как твари ценой своих жизней оттаскивают брыкающуюся Пайпер все дальше. Наконец у алтар зашевелил губами. Либо до этого он говорил на языке демонов, либо голова Пайпер отказывалась соображать. Она распознала смысл слов Волтара лишь когда пламя наконец начало по-настоящему пожирать правую половину его лица. «Гасион!» «Ублюдок!» — рявкнул Магнус, отсекая голову одному из демонов, тащивших Пайпер назад. Очередная вспышка магии, подпитанная ее злостью, отшвырнула тварей в разные стороны. Девушка поднималась, держа в раскалывающейся голове мысль о том, что должна помочь. Она почти выпрямилась и уже сделала первый шаг, когда на полу позади у алтара из пустоты появилось зеркало. Даже не оглядываясь, он шагнул назад и тут же исчез в нем, оставив только демонов. Один из них бросился на Пайпер, но меч Магнуса преградил ему дорогу. Рыча от разочарования, обиды и гнева, девушка развернулась, встала спиной к спине Магнуса и вытянула руки. Теперь направлять силу было намного проще. Пайпер лишь представляла, как она заполняет собой пространство и касается всех, кроме нее и Магнуса, и уничтожает все. Твари, в первый раз избежавшие ее атаки, теперь взвыли вместе с остальными. Золотое пламя быстро пожирало их тела, не оставляя даже пепла. Уничтожало кровоточившие картины и весь интерьер галереи, открывая то, что было за ними. Белые стены, колонны, потолки, полы — арочные окна, за которыми клубилась тьма. Пайпер не забыла, что они в башне, и всё равно ощутила, как рассыпалась её надежда. Отлично справилась золотце. Она отшатнулась, испуганно уставившись на Магнуса, и вытянула руки. Но-но! Рыцарь опустил меч, показывая, что не собирается нападать, особенно теперь, когда все демоны вокруг были сожжены магией. «Это я, Магнус! Узнаешь?» Пайпер и не думала реагировать подобным образом, но тело дрожало от страха и боли, а в плече будто до сих пор ощущались острые зубы у алтара. Сила залечивала все раны медленнее, чем прежде, однако девушка почти не обращала на это внимания. Она смотрела на Магнуса, улыбающегося, испачканного в крови демонов с ног до головы, и чувствовала, что он настоящий. «Магнус!» — выдохнула Пайпер. «Золото!» — радостно подхватил рыцарь. «И откуда у него столько энергии?» Пайпер обязательно спросила бы, но тело отказывалось подчиняться. Она упала на пол... И зарыдала.